Представьте себе высотные многоэтажки, охраняемые жилые комплексы, места, от которых пробирает экзистенциальным ужасом. Складские помещения компании Amazon, умирающие гипермаркеты, тюрьмы и изоляторы, свинофермы, коробки, содержащие товары людей и животных, пейзаж в духе «Ле Корбюзье». по которому стараешься пройти побыстрее, не оглядываясь по сторонам, а лучше и вовсе избежать его обойти стороной. Представьте себе коробочки поменьше, те, к которым мы прижимаемся лицом, крошечные цифровые ящички, которых касаемся пальцами, чтобы выразить согласие, страсть, остроумие, ностальгию, враждебность, вообще все, что у нас на уме. Представьте себе мужчину, Одинокого человека, который сидит где-то далеко внизу в жестяной коробке на колесах, и вокруг него сплошь голая земля. Предрассветный час, бесплодный бетон, едва голубеющее небо, хотя запись черно-белая, так что небо, пожалуй, выглядит серым. Этот тип — Мэт, хотя некоторые из них используют вымышленные имена. Подхватывает пластиковый пакетик с обедом и выходит из машины. Приближается к стальному птичнику. Микрофон записывает дыхание и звук его шагов. Войдя внутрь, выдергивает из слота карточку учета времени прихода. У него жужжит телефон. Другой Крис... В двух штатах отсюда в это время уже идет по птичнику и здоровается со всеми, кого встречает, у него дружелюбный и отзывчивый характер, перекрикивая могучие кудахтанье кур. Его камера выключена. Он включает ее только в случае необходимости. В начале карьеры у него было ощущение, будто он снимает фильм про зомби. Хоррор с четырьмя миллионами кур. И камера у него вообще никогда не выключалась. Но в последнее время собственные фильмы, ну, записи, представлялись ему образцами мамблкора. Слишком скучно, чтобы кому-нибудь захотелось это смотреть. Телефон зазвонил у него в кармане. Крис снял перчатку, выключил звук звонка, не стал смотреть, кто это. Телефон полагалось оставлять в шкафчике. Первое правило расследователя — придерживайся правил фермы. Расследователи. Она начала их созывать. Еще был Джоуи, ультрапрофессионал, рассудительный, тихий, исполнительный, твердый в своих убеждениях, без капли самолюбования, но при этом такого маленького роста, что камера, встроенная в верхнюю пуговицу, находилась на уровне животов представителей фермерского правления, и их лица разглядеть было практически невозможно. Из профессиональных соображений Джои носил высокие каблуки, ковбойские сапоги, конечно, не из натуральной кожи, а из какой-то якобы переработанной субстанции. Сапоги, может, немного и помогали, но ноги в них потели. Ему позвонили в тот момент, когда он еще потягивал кофе, сидя у себя в мотеле. Тут было на час раньше. Он увидел номер. «Что? Она вернулась?» Расследователи. Их скрипучая обувь, когда еще не вполне рассвело, скудные обеды из фальшивого мяса в бумажном пакете. Часовые пояса в разных концах страны крутятся взад-вперед, как ручка на стройке. Они начинают записывать видео в 6.45 утра. Первый кадр — здешняя газета для обозначения места и даты. Они обучались тайным операциям, ведению физической и психологической войны. В стране в любой период времени работало не больше двух дюжин, распределенных по разным организациям. И еще несколько дюжин те, что спустя несколько лет непременно выйдут из игры. Она знала их всех. И у нее были телефонные номера каждого. Пенелопа, Макс, Шон. Фрэнк, а еще канадская расследовательница – женщина с голосом, как у Мэри Поппинс. Никто не помнил ее имени. Говорили просто «канадка». Например, «канадка этих фермеров разведет на что угодно». Джим – расследователь-философ. Когда ему позвонили, шел вдоль рядов кур. Куры и куры и куры. Это было упражнение на повторение. Математическая задача, как у Зенона, как у Гертруды Стайн, как у Сизифа. Клетки, яйца, клювы, длинные проходы по рядам. Часы очистки помещения от птицы, вакцинирование, обрезки клювов, шум птиц, невероятное количество помета, вечно одни и те же шутки. Мертвые птицы, которых приходится подбирать с пола клеток. Он называл их мумиями. Бесчисленное чередование бесчисленных чередований. Его телефон лежал в шкафчике. Она оставила сообщение. Еще был Юриэл. Он классно умел рассказывать анекдоты про дерьмо. Про отхожее место, про то, как кто-то в дерьмо вступил. Про то, как в дерьме прорывают тропинки. Про дерьмовые кучи высотой в восемь футов. Про целый лес таких куч, по которому бегают и в котором живут бродячие куры. Он все гадал, что лучше, жить в клетке или в дерьме. Про то, как дерьмо сваливают на поля и распыляют в воздухе, от чего все вокруг становится белым. Деревья, трава, он сам белый от дерьма. Обаяние Бена, очарование Мариам, чувство юмора Тейма. Но помимо всего этого их глубокая печаль. Любовь к отшельничеству — тревожность. Все они по мере сил скрывали то, в чем когда-то разочаровались, набрасывали сверху одеяло за одеялом. Еще был Джей Ти, шесть футов четыре дюйма росту, бывший квотербэк. При первом взгляде на его отснятый материал, казалось, он только и делает, что брюзжит, весь день напролет ворчит и ругается. На часы работы, на грязь, на жару и на холод. Вот засранец. Но таким образом он получал возможность целыми днями разговаривать с фермерскими работниками, получать вербальные подтверждения от менеджеров и оставаться вне подозрения. Фермеры знают, что расследователи никогда не жалуются, их надо искать среди самых безупречных трудяг. Так что тут уж, как ни крути, приходилось признать, что Джей Ти был нехреновым профессионалом и вдобавок ко всему прекрасным актером. Джей Ти принял звонок, сидя у себя в лодке, потому что уволился. Его вечное недовольство было не только тактическим приемом. Снял деньги со счета, купил маленький подержанный катерок и поплыл к острову Геллигана, чтобы больше оттуда не возвращаться. Пошли они все в жопу. Когда она позвонила, он находился на правом борту, сматывал тросы. Он увидел, что это она, и не удержался, ответил. «Его первая или очередная?» Ошибка. Саймон, который никогда и никуда не ходил без оружия. Тинкер, который записывал каждый свой телефонный разговор и позже, когда оставался один, их переслушивал. Записывал свои разговоры с матерью. Пуки, который был сыт по горло расследованиями. Его безопасность снова и снова оказывалась под угрозой. Он всякому, кто спросит, готов рассказать. У него есть сколько угодно доказательств. В основном расследователи были мужчинами, преимущественно белыми, но насчитывалось среди них и несколько женщин, а также незначительное число латиноамериканцев и людей с других материков, больше, чем можно было ожидать. Каждый день расследователи выходили из машин и направлялись к птичникам. Сегодня это были Йен Гильермо Джеймс Пэт. среднезападная равнина в Далии. Суровая земля, увиденная в ее самый безотрадный час в ледяной мгле. Или в ее чудеснейший час в Калифорнии. Нежный рассвет лучи солнца сквозь зеленую листву. Счастливчики-гаденыши-расследователи, которых распределили туда. Джонни, Эй-Джей, Джоэл, еврей. Дилан, которому до увольнения удалось заснять зачетное видео. Человек деталей, мастер показать изобилие. Он записал на камеру полные мусорные контейнеры мертвых кур и как их ссыпают в грузовики. Записал мух, по которым можно ходить, как по рассыпанному попкорну. Мух, похожих на кучи ссора. Мертвые мухи на столах, на фанерном полу, на яйцах. И живые мухи в воздухе, кружатся перед камерой. Когда она позвонила, Он крепко спал, хотя было около одиннадцати. Со временем первоначальное радостное волнение постепенно затухало и расследователям становилось одиноко. У многих случались приступы паники. Лейни мучили ночные кошмары. Алфабет стал себя жалеть. Терренс в каждом городе начал играть в парках в баскетбол, чтобы было не так грустно. Они переезжали из города в город, как иностранные террористы. Останавливались в мотелях, и имущество у них с собой было ровно столько, чтобы упаковать в спортивную сумку за 59 секунд и увезти на машине. Был еще Майк, у которого записи вечно получались просто ужасные. Никакой повествовательной энергетики. Он совсем не говорил в камеру, а если когда и скажет, то обязательно что-нибудь скучное. Похоже, он даже не считал, что быть рядовым сотрудником на ферме – такая уж плохая работенка. Ну и потом, конечно, тот чудесный момент, когда он нечаянно оставил камеру включенной и снял себя самого, как уезжает с фермы, едет в Сабвей и заказывает себе сэндвич с мясными фрикадельками и сыром и печенюшку. Эта запись каким-то образом повсюду распространилась, и остальные расследователи его возненавидели. И все же он был профессионалом. Ему позвонили в районе часа, когда он отдирал от пола сороковую дохлую курицу за день, счищал кожу с одноклетки. Они это называли «отрывать ковролин». Их обувь, предплечье или рукава, если на плечах татуировки, как у Шона, Роберта, Кэти и Кельвина, лунная походка поверху клеток. Вот они гулко окликают работников Вот камера взлетает, осматривая верхние клетки, вот снова падает вниз. На аудио фиксируется дыхание расследователя, то, как он шмыгает носом. Куриная пыль скапливалась в легких. Змею мучили бесконечные простуды, гриппы и паразиты. А у кролика, вот не повезло, так не повезло, вообще была аллергия на перья. Только это и попадало на пленку. А больше никого из них никто не видел и не слышал. Она могла доверять только нескольким нынешним или бывшим руководителям расследовательских отделов: Нэнси, Сверчку, Стиву, Дыму. А еще были расследователи, которые специализировались не на трудоустройстве на фермах, а на отдельных коротких подработках, представлялись то водителям грузовика, то оптовым закупщикам, то частным покупателям. Не совсем расследователи, но люди крутые и надежные. Всего 23 человека. Когда дело было состряпано, оно переходило в руки пиар-отдела. Пресс-конференция, страница в сети, видео на Ютубе, требования увольнения, звонок прокурору округа, онлайн-петиция, организация сбора пожертвований. Расследователь исчезал. Том устраивал себе каникулы и уходил в поход. Ула запиралась в комнате в мотеле и смотрела телевизор. Джексон ехал проведать мать. Они ждали следующего задания, нового назначения. Они называли пиар-отдел «группой улыбок». А главного по всемирной паутине дразнили пауком. Кэрол. Она стала какой-то странной. Еще страннее, чем раньше. Хотя она с самого начала была слегка того. От нее ушла девушка. Потом остановили за вождением в нетрезвом виде и отобрали права. Увидев, кто звонит, она подумала, ну что еще? Дони, Это он первым запустил волну с вазектомией, и она распространилась среди расследователей как болезнь. Хитер даже перевязала себе трубы, а это гораздо более сложная операция. Рей, Ему позвонили в конце рабочего дня, когда он вышел из птичника и направлялся к машине, что-то бубня себе под нос. За мусорными контейнерами голые поля, в них падает солнце, а птичники через дорогу горят красным. Когда он видел Анабель в последний раз, он зашвырнул в стену стулом и ушел. Но на звонок ее ответил. Рон, он был старая гвардия поколения X. Эти молодые выводили его из себя. Миллениалы Были нытики и слюнтяи, а эти, которые зет, все до одного халтурщики. Расследователи, чьи взрывы и срывы настолько регулярны и предсказуемы, что с ними вполне можно жить. Арнольда, Сахара, Сэм, Винс, Ракета, Фред. Долгие истории падения. Когда они, наконец, увольнялись и выходили из игры, как поступало подавляющее большинство, если, конечно, их не выплевывали, как дила. У них не было ровным счетом ничего. В резюме пропущенные годы, ведь то, чем они занимались, было чрезвычайно секретно. Никаких навыков, кроме выполнения той работы, с которой они всю жизнь боролись, которую пытались извести. Конфликты в семье, постоянные проблемы со спиной. Зака мучил тремор. Марк заработал посттравматическое расстройство. Лис панически боялась, что ее поймают. Когда Синан закрывал глаза перед сном, у него под веками возникали птичники, многие тысячи птичников, решетка их ограждения обвивала собою землю. Рейни. Когда ей позвонили, она сидела в ванне и плакала. Бобби сидел на корточках на крыше и курил косяк. Его телефон прозвенел криком утреннего петуха. Она позвонила им всем. Хэнку, Пэлу, Бирду, Майку, Хэму, Хэлу, Кэт, Фронду. Каждому из тех, кто ушел сам. Каждому из тех, кого она уволила. Каждому из тех, кто продолжил работать. Мэлу, Ани, Рейку, Солу, Шторму, Пэзу, Хопу, Мику. Каждому из тех, кто когда-то ушел и обещал вернуться, но так и не вернулся. А еще Зи. За шесть лет он провел 31 расследование в 12 штатах. Пять раз менял машины, снова и снова перекрашивал в новый цвет волосы, придумывал себе очередной акцент, официально сменил имя дважды, а на словах представлялся таким количеством разных прозвищ, что уже и сам не смог бы их сосчитать. Однажды он женится на Дженни Флорес. Хотя в тот день, когда ему позвонили, он даже не знал о ее. существовании. Имя, данное ему в детстве, было давно заброшено. Теперь его звали Зи или Зоро, если полностью. И пока он прослушивал сообщение Анабель телефон снова звякнул. Это было сообщение от Триш, урожденный Франсин. «Угадай, кто мне позвонил». А за ним последовали и другие СМС. потому что Зи был знаком со многими расследователями, хоть ему было и не слишком комфортно в их обществе. В прошлом году он подал в отставку и поклялся больше не возвращаться. Он не вел расследований уже больше года. «Мы планируем акцию, нужна твоя помощь. Мир пошатнулся, но мы можем его отстоять. Когда приедешь сюда, будь в балаклаве, излишняя осторожность не помешает даже среди своих». Они не знали, чего она хочет, но несколько дней спустя все поехали. Бросили инструменты, свернули расследование, кто-то протрезвел. Наполнили бензобаки, зарегистрировались на рейсы, погрузились в автобусы. Пустились в путь. Библейский, мифологический, легендарный. Исчезли на прежнем месте, будто вознеслись, но их было так мало, и жизнь они вели настолько уединенную, что их исчезновение никто и не заметил. Сборная армия из резервных войск. Для чего их созывали, они и сами не знали, но верили в свое дело и, несмотря ни на что, все это время ждали сигнала. За семь лет до того, как Кливленд забрала курицу, Дил впервые ступил на землю банкира, И ему показалось, что жизнь его совершенна. Они были знакомы с банкиром, тогда еще Девом, всего один день. Начало июля — долгие праздничные дни, знамена и зной. Для Дила — летнее солнце, успех на работе, а теперь еще и вероятность секса с незнакомцем. Они встретились на уличной ярмарке, где Дила попросили выступить. В конечном итоге их прижало друг к другу в танцующей толпе. Дилу сразу понравились его длинные ресницы, хрупкое тело, темная кожа и даже то, что он банкир. Тогда ему показалось, что это ужасно мило. Дев пригласил его к себе. Небольшое приключение, сорокаминутная поездка на машине в тихий городок и твердая уверенность в том... что через несколько минут они будут срывать друг с друга одежду. Однако, когда они подъехали к дому Дева, Дил глазам своим не поверил. Он не ожидал такого хоровода деревьев, такой длинной подъездной дорожки из гравия и пыли, такого громадного дома и пристроившегося сразу за ним курятника. Дил, который еще не успел влюбиться, воображал, что этот парень, Сын целеустремленных иммигрантов, он был индусом. Представлял себе, что увидит тесный домик на две семьи, лоскуток газона 16 на 16 футов, компактную бытовую технику, встроенную в стену, а не в эту невероятную усадьбу. Дев вышел и поднялся на крыльцо. Дил захлопнул дверцу машины. Пространство между ними было насыщено насекомыми пыльцой и влагой. Небо выглядело настолько голубым, что казалось не настоящим. Дэв был молод, он переминался с ноги на ногу, казался неуместным на этих бескрайних просторах, и к тому же он был красив. Он весь так и светился надеждой, желанием и невинностью. Дил к этому моменту уже два года работал в Руководил расследованиями в самой диссидентской группе защиты животных в Америке. Следственная группа называли их в прессе. Он шел по миру, будто в тумане. Его мысли звучали так громко, что мешали обзору. Но Дева он видел отчетливо. Сознание сознании Дила он возникал ярко освещенным. Как так вышло, что у него такой огромный участок земли? Может, он оказался тут по ошибке и ухитрился приспособиться к тому, что сваливалось ему на голову? Или все так и было задумано? Неужели он сам... пожелал иметь больше, чем было ему по зубам. Дил подошел к нему. «Я не знал, поедешь ты или нет. Я сам не знал». Он стал водить Дила, жестикулируя и без конца разговаривая сначала по просторному дому, а потом по высокой траве. Они направились к сараю. Дев показал Дилу склад с инструментами, качели из автомобильной покрышки, свои любимые деревья. Перед дверью в сарае лицо Дева приобрело загадочное свечение. «Что он за парень вообще, этот банкир, — ломал голову Дил. Дил — это для него не чересчур? Ведь, положа руку на сердце, если ты считаешь расследователей плохими... Конечно, мы влюбляемся не в то, что представляет собой возлюбленный, а в то, чем он позволит стать нам самим». Чего ж такого надеялся достичь этот банкир? Что прочел тогда во взгляде Дила? Что бы там ни было, Дил этого хотел. В тот день они знали друг друга всего несколько часов. И Дил уже про себя называл его банкир, возможно, дурной знак, предупреждающий, что надо держать дистанцию, даже когда вы совсем близко. Они стояли у двери сарая, той самой двери, к которой Дил шел сейчас, семь лет спустя, следуя за призраком банкира. Дил обхватил руками лицо банкира. «На что ты рассчитываешь?» — спросил он, прервав долгий поцелуй. «Ты уже влюблен?» «Мне нужно знать», — вынуждая банкира принять пугающее решение. Неделю спустя Дил переехал к нему. «Боже, он любил банкира за то, что тот любил его! Он всегда знал, что в один прекрасный день банкир передумает, отпрянет в отвращении». как я мог хотеть этого. Но Дил рассчитывал, что сумеет справиться. И этот день настал. Ну ладно, может, не самый удачный способ справиться, но чего еще ждал банкир? За что платишь, то и получаешь. А банкир-то уж точно заплатил немало. Теперь, через семь лет после того, как он впервые прошел по здешним сорнякам, Дил снова шагал по ним к сараю. Он чувствовал спиной взгляды Анабель и Кливленд, наблюдавших за ним из окна дома. В сарае его ждала сотня расследователей в балаклавах. Дил поверить не мог, что все они в масках. Это Анабель велела им так принарядиться, сказала, что это необходимое условие, хотела сохранять личности участников в тайне, пока все не договорятся. Но после десяти лет работы с этими людьми он знал, что нельзя просто выкрикнуть команду и ждать, что ей подчинятся. Неуправляемые, капризные. У него с ними редко дело заходило дальше переговоров, а если по-хорошему договориться не удавалось, он осыпал их проклятиями. И если это не срабатывало, угрожал, никогда не просил. На рабочем месте все они были профессионалами, но, выйдя из птичника, тут же становились Наполеонами, нелепыми фигурами, дерьмом собачьим. У Дил и Анабель от них крыша ехала. Увольнялись, рыдали, ломали оборудование. В припадке ярости пробивали кулаком стены, дрались, влюблялись друг в друга, исчезали и снова объявлялись, чтобы проорать еще немного упреков или какого-нибудь параноидального бреда. Ну да, на приусадебном участке банкира немало всякого дерьма происходило. Ну да, ничего удивительного. И все-таки они собрались, сотни расследователей, бывших и настоящих. будто воскрешенные в связи с концом света или призванные на последний суд, а банкир преспокойно расположился за дальними морями и, наконец, ненавидел Дила после долгих лет потакания вот этому всему. Дил шел туда один, чтобы посвятить в суть дело. Анабел лучше еще какое-то время не показываться. Если никто не согласится, вообще-то надо было, чтобы согласились все, значит, вопрос закрыт. Он надеялся на них, рассчитывал, что они примут это непростое решение. Он не будет сходу ставить на них крест, ведь он здесь для того, чтобы их уговорить. В этом состояла его работа. Он толкнул дверь и вошел. Сотни расследователей не пришлась по душе хрень с балаклавами. Но в назначенный день все они натянули маски чулки, чтобы защитить себя. от себя же самих. Оставили машины в поле и потянулись в тот же сарай, где многие из них проходили обучение. Расселись на немногочисленных скамейках или прислонились к стене и стояли, скрестив руки на груди, молчаливые и недоверчивые. Ждали. Дил вошел в сарай. Без балаклавы. Увидев его, они задвигались, в памяти всплыли все его дурные стороны. Но он не дал им возможности выразить недовольство. Встал у стены и начал. «Он ничего им не станет говорить», — сказал он. «Им придется решать самим. Технические подробности — да. План действий — конечно. Подробное расписание, стратегия выхода, спешное исчезновение с места событий, если до этого дойдет. Все это они неоднократно проговорят и отработают. И да, у него есть на ферме свой человек. Но они с Санабелл, не намерены пояснять свои действия, обсуждать их правомерность или спорить о том, сработает ли это, если, конечно, речь идет не о физической выполнимости задачи и ее механике. Расследователям не следует полагать, что данная акция, эвакуация девятисот тысяч кур, они услышали об этом впервые, и хор расследовательских ахов, за которыми последовали проклятие и стон, заставил дело сделать паузу, и затем продолжать помедленнее. Так вот, им не следует полагать, что данная акция — рекламная уловка, разработанная для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. Это не заявление, не угроза, не манифест. Они не станут после этого друзьями, не будут создавать организацию. Тут вообще никто ничего не собирается организовывать. Если они не представляют, как такое может быть, Лучше уйти прямо сейчас. Почему Аннабел решила это сделать, их волновать не должно. Она приглашает их принять участие исключительно в технической части операции, только ради конкретных птиц, которые от этого выиграют. Аннабел лично отобрала каждого расследователя в этом помещении. Она их выбрала. Но они должны найти собственные резоны для того, чтобы в это ввязаться. Скрытые под балаклавами головы потенциального отряда Дилы вертелись вправо и влево по мере того, как он ходил туда-сюда по комнате. Наконец он остановился. Они просят каждого прийти через два дня, в субботу утром, и каждый должен привести еще двоих надежных, психически устойчивых и физически крепких. Их здесь сейчас сто, а для того, чтобы все получилось, нужно как минимум триста. Потянулись вверх руки. Его пытались перебить, но он покачал головой, положил на стол лист бумаги и ручку. «Поставьте на странице крестик, если вы в деле». Он завел белый цифровой кухонный таймер. «Через час все должны разойтись». Он прошел к противоположной стене помещения. «Если кто-то решит не участвовать, мы уверены, что вы будете молчать. Вы все профессионалы». Он вышел и захлопнул за собой дверь. Головы повернулись обратно. Последовало молчание. Все воспользовались наставшей тишиной, чтобы поздравить себя. Анабель выбрала именно их. Они слегка загордились. Все воспользовались наступившейся тишиной, чтобы задать себе вопрос: знают ли они двух человек, которых можно привести? Возможно, у каждого из них в загашнике найдется кучка долбанутых приятелей. Ведь у расследователей есть фанаты. А потом все они воспользовались тишиной, чтобы прийти в себя. Что это вообще за безумная идея? Они начали задаваться этим вопросом вслух. Чего они добьются? Что за бред тут порол Дил про то, что у них нет цели привлечь внимание? Как можно ввязываться в самую масштабную акцию из всех, о которых каждый из них когда-либо слышал, самую масштабную из всех, какие вообще могли прийти в голову любому из них, и говорить, что она планируется не для того, чтобы привлечь внимание. Как можно увести миллион птиц и не привлечь внимания? Чей-то голос произнес. Не получится гиблое дело. Они подумали над этим и неохотно согласились с тем, что голос прав. Чистая логистика. Вариант нерабочий. Они слегка рассердились, ехали в такую даль, да еще с таким пафосом и драматизмом все было обставлено, и теперь разворачиваться и ехать обратно домой? Это же надо было додуматься, вытащить их всех сюда. Они слегка расстроились, потому что они-то думали, их ждет геройский подвиг, а оказывается, просто больная фантазия современных безумцев. Кто-то сказал «десять минут», имея в виду, что десять минут отведенного времени прошло. уже. «Боже, так что же, надо в это вписываться или как?» Безликие они вертели головами, оглядываясь по сторонам. И еще кое-что размышляли они. Ведь это не такая вещь, за которую получаешь ночь за решеткой и день в компании судьи. За такое сажают на годы. Это в наши дни называется терроризм. Ну ладно, это хотя бы объясняет присутствие здесь некоторых из них. Их много раз арестовывали. Кое-кто даже сидел. Им давали сроки даже за меньшее число душ, чем тут, за гораздо более скромные результаты. Но они все равно хотят снова это делать. Большинство из них были сейчас наполовину на пенсии, и кроме пятничных протестов, перья пернатым, раздачи листовок во время обеденных перерывов, обхода домов с коробочкой для пожертвований и проведения дня певчей птицы в приютах для животных почти ничего больше и не делали. Те, кто работал, занимались только операциями по месту трудоустройства, абсолютно законно, или, по крайней мере, законно с некоторыми оговорками. Так или иначе, никто, или, судя по всему, почти никто, больше не занимался тем, что называется прямыми действиями. Были тут те, кто освобождает попугаев из зоомагазинов, несколько тугодумов. которые выпускают птиц на волю в климате, в котором им ни за что не выжить. Эти придурки наверняка тоже здесь, среди них. Натянули балаклаву на голову и сидят. Но даже эти не додумались бы до такого. Ну да, Дил сказал, у них есть свой человек на ферме и разработан четкий план действий. Сказал, что на каждом этапе плана будет по меньшей мере два аварийных люка, возможности удрать. Но люди ведь всегда так говорят, правда? А на деле первый люк оказывается дверью полицейской машины, а второй — входом в тюремную камеру. А вообще-то, если подумать, сколько из нас они смогут посадить? Многих. А почему не всех? Всех. Конечно, они смогут посадить нас всех. Почему нет? Может, в этом как раз и идея? В том, чтобы всех их пересажать? Обсудили это быстро. «Прошло уже двадцать минут». Один сказал, «А ведь мы, наверное, уже сообщники. Того, что мы все здесь находимся, наверное, хватит, чтобы обвинить нас в соучастии. Если она пойдет и провернет это без нас, мы все, наверное, сядем». «Да, но ведь они понимали это, когда загружались в разнообразные виды транспорта, чтобы приехать сюда. По крайней мере, те, что поумнее, и они все-таки сюда приехали». что, возможно, говорит о том, что не такие уж они и умные. Их всех можно отыскать, призвать к ответу. Все они уже на прицеле, попались. Они окончательно расстроились. «И зачем только мы приехали, — застенали они, — нахмурились под балаклавами. Ну вот ведь идиоты, надо же!» Некоторые уже и так были на испытательном сроке. Хорошо, что мы хотя бы в масках. И какой в них прок? Я все равно знаю, кто ты, — сказал один и рассмеялся. Да ну, — сказал второй, поднимаясь. Это что, угроза? Атмосфера понемногу накалялась. Это придумала Анабель, перебил их третий. Значит, ей это зачем-то нужно. Черт возьми, конечно, ей это нужно. И как же их это достало? Они провели дюжины расследований. Привлекали фермеров к суду, выдвигали на референдум законопроекты, голыми руками доводили до банкротства целые птицефабрики, гробили позвоночники, отношения, психику, будущее, отдавали все, что имели, снова и снова подвергали свою жизнь опасности. Ради чего? Птичники как стояли раньше, так и продолжали стоять. Их только больше становилось. Птичники строятся по всему миру. Болезнь распространяется. После моего последнего расследования фермеры построили еще два птичника. Мне только и остается, что ездить мимо и плеваться. А мое дело было прекращено. Судья сказал у кур нет исковой правоспособности. Как же меня бесят эти чмошники с их офисами в Лос-Анджелесе. Модной мебелью, модными костюмами и модной едой. И с этими их выпендрежными альбомами, с их же собственными огромными портретами на обложке. С их долбанными звездами, благотворителями. С их каникулами в Индии. Некоммерческие, мать их, организации, наваривающие деньги и на нашей работе. Анабель всегда была за старое доброе равноправие. Никаких полумер, никаких компромиссов, пока она не ушла. «Она не ушла! Она залегла на дно!» Освобождай или умри!» И тут один сказал. «Я с ними!» Он встал, нарисовал на листе крестик. Напустил на себя невозмутимый вид, но наверняка надеялся, что еще кто-нибудь подскочит и скажет «я тоже» станет номером два. В одиночку ты как человек-бутерброд с рекламным плакатом на спине и груди. Вдвоем можно танцевать вальс. Четыре — это уже бэнд. Он направился к двери. «Подожди!» — окликнул кто-то. «Я тоже!» Остальные с завистью посмотрели им вслед. Их обошли. Они не стали первыми. Ведь они с самого начала планировали в это вписаться, нет? Потянулись другие. Они чертили крестик и уходили по одному или группами по трое. Некоторые явно знали друг друга не первый год. Эти... Выразительно поздравляли друг друга, хлопая в воздухе ладонью о ладонь, и бросались за дверь так стремительно, будто их ждала веселая игра. Некоторые были серьезны, ставили отметку и с невозмутимым видом, тяжелыми шагами выходили из сарая. Час прошел, сарай опустел, осталось только двое. Женщина справа и мужчина слева. Они сидели, не мигая, смотрели в пол из широких досок, который представлял собой комбинацию линий и прямых углов, внушающий человечеству покой в том объеме, в котором оно его жаждет. Видимо, так оно и есть, иначе бы мы не встречали этот узор повсюду, куда ни взгляни. Человечество помешано на прямоугольниках. Нас устроит любой угол в 90 градусов. Но хороший, ровненький прямоугольник — это все, чего мы ждем от жизни. Быть окруженными прямоугольниками. пересчитывать их, распределять по ним свое имущество, передавать их по наследству внукам, ложиться в один из них, когда умрем. Гнилая затея, подумал человек, сидящий слева. Зи! Но мало он, что ли, на своем веку повидал гнилых затей? Вся его жизнь представляла собой череду неудачных решений, часто, как и в этом случае, принятых не им самим. Но он как-то выкручивался. Ушел, устроился на работу в грузовую компанию в Чикаго. Завел девушку, ну, вроде как завел. По-настоящему снял жилье. На неверных ногах старался идти дорогой обычного человека. И никто даже представить себе не мог, насколько это сложно. С каждым днем это становилось все больше похоже на правду. Потому что и было правдой. Ну, почти правдой. Очень близко к тому. Не надо было ему сюда приезжать. Но он приехал не ради Анабель, а ради Дила. Не хотел его подвести. А еще он в это верил, во все это. Только бы не попасть за решетку. «Ну и хрень придумала Анабель на этот раз», — сказал он громко женщине справа. Встал, нарисовал на листке знак Z и вышел. Теперь женщина справа осталась в сарае совсем одна. Эта последняя женщина, инспектор Джейни, сняла балаклаву и нахмурилась. Эту хрень придумала не Аннабелл. Ее придумала она. Впрочем, хмурилась она недолго. От желудка, по рукам и ногам. Медленно потекло тепло. Все это происходит на самом деле. Или вполне может произойти, и они действительно могут это сделать. Она закрыла глаза и с головой ушла в свое видение. Птицы вокруг нее взлетали в воздух. Клетки рушились, как падают с деревья гнезда. И среди шума хлопающих крыльев — голос матери. Она открыла глаза и вышла из сарая.